Глава 9 Лисуторида – властительница небес, дама примерно того же возраста, что и я. Но сохранилась она, надо признать, гораздо лучше. Я всегда подозревал, что маги женского пола имеют свои секреты красоты, которые позволяют им бороться с действием времени. Но со мной они этими секретами почему-то не делятся. У Лисуториды длинные светлые волосы, которые она заплетает в косы. Косы собраны в пучок на затылке. Кроме того, ее голову украшает что-то вроде тиары – серебряный, украшенный жемчугом обруч. Среди аристократок подобные обручи получили весьма широкое распространение. Благородные дамы Турая тратят массу времени в заботах о своих волосах, и макри, обладающая богатой, но неухоженной шевелюрой, одаривает их за это презрением. Однако надо признать, что головка Лисутариды всегда выглядит весьма привлекательно. Особенно впечатляет она в сочетании с радужной мантией из прекрасной ткани и отличающейся изяществом покроя. В последний раз я был у лисы Ториды в ту ночь, когда ревущая уличная толпа пыталась сжечь ее виллу, а пол одной из комнат был прямо-таки устлан ранеными магами. Лису Торида тоже валялась на полу, но ее ступор был вызван интелесными ранами, а влиянием фазиса. В ее рабочей комнате я тогда нашел заклинание, обеспечивающее более быстрое созревание наркотика, что в свою очередь о б ъ я с н я л а почему Лисударида могла проводить так много времени, вдыхая дым Фазиса через изобретенный ей уже большой кальян. Фазис т у р а я все еще находится под запретом. И еще каких-то 5-6 лет назад служба общественной охраны из кожи вон лезла, чтобы выследить и задержать нарушителей закона. Лично я думаю, что охранники просто хотели пополнить свои запасы наркотика. Сенаторы произносили зажигательные речи, в которых возлагали вину, за моральную деградацию юного поколения на п р о и з в о д и т е л и и з б ы т ч и к о в Фазиса. Но после того, как город затопило Дива, на Фазис перестали обращать внимание. Большинство людей теперь применяют Фазис как легкое успокоительное средство, но лишь немногие дымят им с таким энтузиазмом, как л е с у Торида. Благодаря изобретению кальяна, волшебница даже приобрела в нашем городе скандальную славу. Оставалось радоваться, что она не пристрастилась к Диву. ведь после появления Дива множество магов Турая превратились в законченных наркоманов. В доме Лесуториды нас встретили очень гостеприимно. Слуга сразу же провел нас по длинному коридору в просторную, полную света и воздуха комнату, стены которой украшали золотые с зеленым гобелены, привезенные из страны эльфов. В обширном эркере, смотрящем на прекрасный сад, стояло несколько кашпо с разнообразными и весьма привлекательными живыми цветами. Все обитатели округа Тамлин являются обладателями прекрасных садов, и у них на службе всегда состоят опытные садовники. Если сада и садовника у вас нет, вы сразу же утрачиваете свой высокий статус. Другой слуга принес вино и объявил, что л е с у т о р и д а скоро к нам спустится. Увидев виллу л е с у т о р и д ы я понял, что она в дизайне интерьера следует самому новомодному течению, которое, как мне кажется, пришло из Атики. Раньше, насколько я помню, Дома магов были настолько захламлены разными волшебными причандалами, что никакие слуги не могли навести там порядок. л е с у т а р и д а будучи женщиной светской, подобного безобразия стерпеть, естественно, не смогла. С тех пор, как принадлежащие нашему городу золотые к о п и и стали приносить приличные доходы, все обитатели округа Тамлин ощутили тягу к высокому стилю. Было время, когда сенаторы Турая зарабатывали свое высокое положение подвигами на полях сражений. Теперь же они обретают авторитет и признание благодаря модно обставленным г о с т и н ы м и великолепным садам. Я этого не одобряю, но я, как всем известно, на редкость старомоден. Я не знал, как подступиться к р е с у Ториде со своей просьбой. У нас не принято просить магов найти кого-нибудь, если сами маги публично не предлагают платных услуг такого рода. Но тех, кто торгует своими магическими способностями, среди сильных волшебников очень мало. Честным предпринимательством занимаются лишь отверженные вроде меня, так и не закончившего обучения магическим искусствам, или люди, впавшие в немилость, подобно а с т р о т у т р о й н о й Луне. Остальные мастера магических искусств работают на короля и консула или проводят жизнь безделье, подобно большинству богатых аристократов, у которых нет необходимости трудиться. Всякого рода расследования ниже их достоинства, и они оставляют эту работу в службе охраны или мне, как и прочие граждане нашего города. Маги весьма озабочены поддержанием своего социального статуса. Краткое ожидание л е с у Тариды несколько затягивалось, и мое терпение стало истощаться. Вино в этом доме, конечно, великолепное, но у меня нет времени им наслаждаться. Кроме того, мне надоело слушать жалобы Макри о том, что кто-то умудрился ударить ее ногой, а она не смогла достойно ответить. «Не отчаивайся, Макри», – утешал я ее. «Если ты по части драки и первая спится в колеснице, то это вовсе не значит, что ты непобедима. Их было пятеро, и они специально натасканы на битву. Некоторые из монахов проводят всю жизнь в монастыре и посвящают время лишь молитвам и обучению боевым искусствам. «Что ж, когда они следующий раз встретятся со мной, им будет о чем молиться», пообещала Макри, добавив к этим словам еще несколько мрачных угроз из своего обширного запаса. Наконец появилась Лису Тарида. У волшебницы, как всегда, был слегка рассеянный вид и вполне отсутствующий взгляд. Незнакомый нам слуга подвел ее к креслу, изо всех сил стараясь скрыть, что едва удерживает ее на ногах. Я вздохнул и подумал, что все маги, видимо, обладают каким-то особым свойством, вынуждающим им предаваться подобным излишествам. «Вам принеси что-нибудь?» – спросил слуга. «Еще бутылку вина, если можно», – ответил я, обратив внимание на свой пустой бокал. л е с у т а р и д а наконец, сумела сконцентрировать взгляд. Увидев Макри, волшебница улыбнулась. Она явно узнала мою боевую подругу. «Привет, э Макри. Привет, Макри». Лису т а р и д а посмотрела в мою сторону, но я не мог понять, у з н а ё т она меня или нет. Пришлось напомнить ей о мятеже. «Я тот, кто тогда вздул вас. Не совсем к месту, заметил я и тут же пояснил, чтобы привести вас в чувство и погасить пожар». Она посмотрела на меня отсутствующим взглядом. После этого я сражался с толпой, которая намеревалась нас растерзать. Сражался я не один. Рядом со мной бились Макри и Ханама-убийца. п р и т о р ц е р и й позже назвал это героическим свершением. «Тот день несколько потускнел в моей памяти», — сказала Лису Тарида, по-прежнему глядя сквозь меня невидящим взглядом. «Тогда произошло так много событий. Мятеж, пожар. Я просто...» Голос ее сошел на нет, о б з о р обратился к гобеленам, вывезенным из страны эльфов. Увешанная серебряными украшениями, имеющими то же происхождение, что и гобелены, Лесутарида молча сидела, поигрывая одним из своих многочисленных браслетов. Она целиком ушла в навеянные фазисом и импортными гобеленами мечты. Будучи волшебницей опытной и могущественной, Лесутарида, властительница небес, провела довольно много времени среди эльфов. Все наши маги в молодости обязательно посещают Южные острова, где наслаждаются жизнью и углубляют свои познания. Мне тоже довелось побывать на Южных островах, Чем большинство простых жителей Турая похвастаться не могут. Очень красивые места. Почти нет преступности. Там прекрасное вино, но пиво найти довольно трудно. л и с у т а р и д а продолжала пялиться на гобелены, а я начал ощущать некоторую неловкость, и во мне даже стало просыпаться раздражение. Всего несколько месяцев назад я спас этой женщине жизнь. Мне было плевать, что она об этом забыла, но я не знал, как теперь просить ее об одолжении. т не менее, я готов был это сделать, но Макри меня опередила. «Не могли бы вы помочь нам найти одного человека?» – спросила она. Властительница небес оторвала взгляд от гобеленов и удивленно посмотрела на Макри, которая, конечно, понятия не имела, что задала непозволительно грубый вопрос. с н у вы кого-нибудь разыскиваете?» Несколько раздраженно поинтересовалась волшебница. Мне даже показалось, что сейчас нас вышвырнут из дома. Однако к ней тут же вернулось благостное расположение духа, И она, пожав плечами, сказала «Что ж, если вы этого желаете, а кого вы ищете?» Я позволил Макри пуститься в объяснение. Мне было крайне интересно узнать о том, что членство в ассоциации благородных дам позволяет женщинам нарушать социальное табу. Если так будет продолжаться, то ассоциация через некоторое время окажется в конфликте как с королем, так и с церковью. л и с у т о р и д а властительница небес, лениво протянула руку к шелковому шнуру вызвала слугу и приказала принести немного курии. Слуга ушел и через некоторое время появился вновь с флаконом и чашей. Он поместил флакон и чашу на столик перед Лисуторидой, так чтобы она могла без труда до них дотянуться и удалился. Прежде чем вылить курию из флакона в чашу, Лисуторида отпила немного вина. Затем без всякой подготовки повела рукой над черной жидкостью. Уже через несколько секунд на блестящей поверхности курии начала появляться картинка. Мне оставалось лишь молча завидовать ее могуществу. Я, чтобы получить изображение, должен долго вводить себя в нужное душевное состояние, а она сделала это мгновенно, даже находясь под кайфом. Да, в свое время не следовало меньше манкировать занятиями. «Вы этот дом имеете в виду?» Я внимательно изучил изображение и подтвердил, что да, тот самый. л е с у т о р и д а снова сконцентрировала внимание на картинке. Дом принадлежит человеку по имени а з и ц и й и стоит у южной стены дворца рядом с фонтаном. Я рассыпался в благодарностях, а Лисутарида, бросив еще один взгляд на Курию, добавила, «Я вижу, что у Азиция были серьезные неприятности. Аура в его доме претерпела серьезные изменения. Кроме того, я вижу, что он известен и под другим именем». В этот момент на ее лице впервые появились признаки напряжения. «Аксел», — сказала она после некоторого раздумья, или, Экссел. возможно, эксил. «А может быть, Иксил?» – громко сказал я. «Иксил ясновидец?» «Совершенно верно. Иксил ясновидец. Зато меня он видеть не может». Произнеся это, могущественная волшебница совершенно неприлично хихикнула. Хихика немгновенно п е р е р о с л о в истерический хохот, и картинка в чаше с к у р и тут же исчезла. Пока я размышлял о том, с какой стати супруга убитого Дрантаакса оказалась в городском доме Иксил я с н о в и д ц е л е с у т о р и д а продолжала хохотать, п о в т о р я я сквозь смех. «Зато меня он видеть не может, не может, не может». Похоже, эти слова казались ей страшно смешными. Она снова дернула шнурок и приказала появившемуся слуге принести кальян. Когда кальян был доставлен, волшебница предложила затянуться фазисом и нам. Макри очень хотелось узнать, что такое кальян, но я шепнул ей на ухо, что она будет выглядеть крайне нелепо, если начнет хохотать при появлении пятерых враждебно настроенных монахов-воинов. Взгляд Макри сразу сделался жестким, и она отказалась от предложенного ей кальяна. Мы еще раз поблагодарили Лису Тариду, властительницу небес, и о т к л а н я л и с ь Оказавшись на улице, мы остановили Ландус и попросили отвезти нас к южной стене дворца. Из дома позади нас все еще доносился хохот Лису Тариды. Видимо, она по-прежнему находила ситуацию весьма забавной. «Неужели она ведет себя так и на собраниях ассоциации?» – спросил я у Макри. «Я не имею права ничего рассказывать о нашей деятельности», — ответила она. «Мне это, увы, известно. Некоторое время мы ехали молча. Вообще-то она ведет себя еще хуже. Вдруг вернулась к теме Макри. Я, честно говоря, страшно удивлена, что она такая хорошая волшебница. Ведь это было классное волшебство, правда? Превосходное. Я не могу получить картинки в курье, если перед этим целый месяц не предаюсь медитации. л е с у Тарида пребывает в том же маразме, что и весь правящий класс. Но когда дело касается магии, она так же остра, как ухо эльфа. Кроме того, в ее погребах отличное вино. Когда ты в следующий раз встретишь ее на собрании, постарайся сделать так, чтобы она пригласила нас на ужин. Может быть, она расщедрится настолько, что угостит нас вином эльфов. Да, кстати, где вы устраиваете в а ш и с о б р а н и я Я не имею права это говорить. Тебе известно, что на прошлой неделе... архиепископ Ксерий выступил в Сенате с речью, в которой заклеймил вашу ассоциацию как организацию вредную и безбожную». Макры произнесла в адрес архиепископа нечто совершенно непристойное. «Мимо нас в изящных экипажах проехали несколько важных шишек, но в остальном здешние улицы оставались более тихими и безлюдными, чем любые улицы в других частях города, и уж во всяком случае гораздо более чистыми. Даже сталы казались здесь более упитанными». Макри очень заинтересовала, почему Иксил Ясновидец, настоятель расположенного в горах монастыря, вдруг оказался владельцем виллы в округе Тамлин. Отличный вопрос. Меня это тоже очень интересовало. И кроме того, мне хотелось узнать, каким образом на этой вилле очутилась калия. Вилла оказалась в том самом месте, на которое указала Лису т а р и д а Но мы проехали мимо, не останавливаясь. Смотреть там было не на что. Ни слуг, ни даже садовников. и ни единого представителя гильдии охранников. Как правило, виллы в этом округе оберегаются частными службами, но дом ясновидца, судя по всему, не охранялся вообще. Я попросил кучера высадить нас, когда мы отъехали от виллы на порядочное расстояние. Выйдя из Ландуса, мы пересекли улицу и двинулись через парк, который, по нашим расчетам, должен был примыкать к саду виллы. С трудом продравшись через колючие кусты, Мы оказались перед восьмифутовой стеной, утыканной поверху острыми железными шипами. Итак, мы на месте. Дом стоит по другую сторону стены. Ну и что мы теперь будем делать? Посмотрим, что там творится, естественно. Несмотря на невыносимый зной, я испытывал душевный подъем и прилив физических сил. Все эти сложности уже начали меня утомлять, и мне не терпелось приступить к фундаментальным действиям. Фундаментальное действие частного детектива, как всем известно, заключается в том, чтобы подсматривать замочную скважину и совать нос в чужие дела. Одним словом, мне захотелось вернуть хоть событий под свой контроль. Парк кишел няньками с колясками, частными гувернерами со своими подопечными и юными армейскими капитанами, флиртующими с молодыми дамами. Молодых дам, как правило, сопровождали не очень молодые компаньонки. Однако мы углубились в ту часть парка, которая поросла лесом, и никто из ф л о н и р у ю щ и х по аллеям нас не мог видеть. Макри была готова подсадить меня на стену, но я, не желая выслушивать ее комментариев по поводу моего веса, отклонил это предложение и выбрал подходящее бревно, на которое можно было бы встать. Бревно было достаточно длинным для того, чтобы заглянуть с него за стену. «Никого не видно», – прошептал я. «Пошли». «Ты уверен?» – не скрывая сомнений, спросила Макри. «Конечно. Что не так?» «Не знаю. Видимо, я еще не привыкла лазить через стены в чужие дома». «Я совсем забыл». Макри б е с т р а ш н о в битве, но пока еще стесняется не совсем чистых приемов расследования, таких, например, как тайное проникновение в места, где вам быть не положено. Итак, убедив ее в том, что подобные вещи случаются сплошь и рядом, я набросил свой плащ на железные шипы и перевалил через стену. Оказавшись на земле, я спрятался за дерево, и вскоре ко мне присоединилась Макри. В саду, кроме нас, судя по всему, никого не было. След дня постепенно угасал. Солнце скрывалось за крышей дворца, стреляя последними яркими лучами через амбразуры золотых башен. Неужели мы пойдем в дом? И что мы скажем, если нас хватит? Что-нибудь придумаем. Мне кажется, мне всегда удается что-то изобрести. А ты спрячь подальше свои мечи и кинжалы. Если ты кого-нибудь нечаянно убьешь, наше положение может осложниться. Низко пригибаясь и то и дело оглядываясь, мы перебегали от дерева к дереву, неуклонно приближаясь к белому зданию виллы. «Какой огромный сад!» – прошептала Макри. «Тамлини они все такие большие. Мой тоже был очень обширным. Мне даже не хватало сил добрести до его дальнего конца». Ночь наступала очень быстро. В небе на востоке низко стояли лишь две из трех наших лун, и света от них, надо сказать, было совсем немного. Рядом с домом рос густой кустарник, который мог служить для нас идеальным укрытием. Низко пригибаясь, мы перебежали к кустарнику и замерли, выжидая. Наступила ночь, но в помещении виллы по-прежнему было темно. Странно. Даже если в доме нет хозяев, слуги должны были остаться, чтобы поддерживать порядок. Я начинал испытывать легкое беспокойство. Если все обитатели дома убиты, то я буду не я, если первым не обнаружу их трупы. Со мной такое случается постоянно, и служба общественной охраны из меня вытряхивает душу. В связи с этим они дали мне кличку. Фракс Жмуриколов. Вот как они меня называют. Внезапно открылась дверь, выходящая в сад, и из нее один за другим вышли несколько человек с зажженными свечами в руках. Они шагали в полном молчании. Я напряг зрение, чтобы рассмотреть странную процессию. Четверо. Помимо свечей, они вчетвером несли что-то длинное и, по-видимому, тяжелое. Это нечто очень сильно смахивало на мертвое тело. Фракс жмуриколов снова в деле. Я взмок от напряжения, стараясь сообразить, во что мог вляпаться на сей раз. Темные фигуры продолжали молча двигаться по направлению к нам. Четыре темные человеческие фигуры, несущие пятую. «Монахи!» – прошептала Макри и оказалась права. Это были монахи с гладко выбритыми головами. Цвета их балахонов я различить не мог. Монахи приближались к нам. Я вздохнул с облегчением, заметив, что покойник, которого они несли, начал подавать признаки жизни. Монахи осторожно опустили свою ношу на землю. Ноша вдруг с т а л а на колени и приняла позу, характерную для медитации. Монахи один за другим упали на колени, приняли ту же позу и по-прежнему, держа в руках свечи, стали пожирать взглядом свою бывшую ношу. По тому почтению, с которым монахи взирали на этого человека, я догадался, что передо мной сам Иксил Ясновидец. Мои глаза начали постепенно привыкать к темноте. Рядом с ним был еще кто-то. И этот кто-то вовсе не монах. Вглядевшись внимательнее, я понял, что это женщина. Для монаха у нее на голове было слишком много волос. Да, молодая женщина. Наверное, калия. Иксил поднял руку. По-видимому, он собирался произнести речь. Однако что-то вдруг привлекло его внимание, и, обратившись лицом в нашу сторону, он спросил. «Кто там?» Мы окаменели. Я готов был поклясться, что в кустах и в темноте он нас видеть не мог. «Выходите!» — приказал он. «Вам не удастся скрыться от Иксила я с т а н о в и т ь с я «Пожалуйста, если вы этого так хотите», — сказал я, выходя на открытое пространство. «Тем более, что от неудобной позы у меня уже начались судороги. А у вас действительно острый взгляд. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что передо мной Иксил ясновидец». Четыре монаха мгновенно вскочили на ноги и заняли позицию между мной и своим наставником. «Что вам надо?» — поинтересовался Иксил и добавил. «По какому праву вы являетесь без приглашения в мой сад?» Теперь он уже сидел. И сидел как-то необычно. Создавалось впечатление, что находящаяся рядом с ним женщина его поддерживает. Вначале я подумал, что передо мной еще один любитель дива. Но голос его был ясным и твердым, совсем не таким, как у наркомана. «Вы хотите знать, что я хочу?» «Прежде всего я желаю побеседовать с дамой, а г р о с с е к с и б ы в ш и м ученике ее недавно оставившего наш мир супруга Дрантаакса». Указанный г р о с с е к с в настоящее время страдает в темнице, ожидая суда быстрого и неправедного, после которого последует его казнь. Поговорив с дамой, я хотел бы перекинуться парой слов с вами, чтобы уяснить, по какому праву ваши монахи преследуют меня по всему городу, обыскивают мое жилище и нападают на меня в темных закоулках. Из дома вышли еще несколько монахов и с угрожающим видом расположились за спиной своего предводителя. Меня очень интересовало, сколько их осталось в доме. Я уже успел израсходовать снотворное заклинание и теперь не знал, со сколькими монахами мы с м о г л и сможем разделаться. Иксел начал говорить и тут же замолк, издав какой-то непонятный хрип. Лицо его исказилось. Складывалось впечатление, что ясновидец не может справиться с одолевающей его болью. Монахи с тревогой смотрели на своего настоятеля. Иксел начал валиться вперед, но калия не дала ему упасть. удерживая ясновидца в сидячем положении, калия извлекла из сумки флакон и стала смачивать его губы какой-то жидкостью. Остальные монахи стояли с тупым видом, не зная, как поступить. Все служители культа были очень молоды, и страдания настоятеля, видимо, повергли их в глубочайшее уныние. Я выступил вперед, о т о д и н у в монаха в сторону. Что с ним? к а л я подняла на меня полное отчаяние и тоски глаза. Никто не пытался мне помешать, когда я... Взяв у одного из монахов свечу, откинул прикрывающее его ноги одеяло. Передо мною предстало воистину ужасное зрелище. На ногах были множественные переломы, некоторые кости смещены. На переломы наложены самодельные, стянутые тряпьем шины. Места, не скрытые шинами и тряпьем, залиты кровью. Раны почернели и выглядели отвратительно. Если гангрена еще не началась, то уже бродила где-то неподалеку. По моему мнению, жить и остановиться осталось 24 часа, а может и того меньше.